и всё-таки не имея власти юридической римские женщины играли в римском обществе очень заметную роль и это особенность отпечаталась и позже проявилась в той цивилизации которую мы называем западной Толь исключительная на фоне прочих стран положение римских женщин, возможно, определялось архитектурой римских домов. В римских домах не было гынекиев, то есть отдельных помещений в задней части дома специально для женщин, как у греков. Римские женщины Не жили в отдельных гаремах, как на востоке, или в уединённых теремах и светёлках для девиц, как на Руси. Римский дом совсем другой, его центра основой был атриум, нечто похожее на внутренний дворик.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 Гуляниях на представлении в амфитеатре женщинам сажали на почётные места, их обожали, даже консул, идя по улице, уступал женщине дорогу. Случалось, римские жёны поколачивали своих мужей, чего и представить себе невозможно на востоке. Везде мужи управляют мужами а мы которые управляем всеми мужами находимся под управлением наших жён саркастически восклицал катон ах эти римские женщины прямой нос тёмные глаза гордый поворот головы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 ни одной куртизанки всё это чистые девушки верные жёны преданные своему долгу матери римляне не поняли что семейные добродетели так же необходимы для существования государства как доблесть это позже Перед самым закатом империи римские матроны пустятся во все тяжкие, а тогда, на переломе времён, они вполне разделяли убеждение Сенеки в том, что для женщин разврат не просто порок, а нечто чудовищное. Напрямую римские женщины в политике не участвовали, но опосредованно. Тот же самый сенатор был обязан высокой должностью хлопотам своей тётки. Она возглавила его избирательную кампанию. Дело дошло до того, продолжает Героам что однажды в сенате поставлен был на обсуждение вопрос, можно ли позволять правителям провинций брать с собой жён. Один суровый сенатор Цецина Север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 Философия относилась к этому не менее сурово. Да, всё так. Законы были суровы, но римляне любили своих женщин больше, чем законы. Брак римлянина и римленки был вполне равноправным союзом.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 Друзья хором отговаривали его от этого неблагоразумного поступка, имиле ничего не отвечал, лишь молчал угрюмо, а мог бы ответить, как один из героев Плутарха, некий Римлинин, о разводясь с женой и слыша порицание друзей,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 В каком месте он жмёт мне ногу? В Риме процветали даже женские организации, которые играли определённую роль в общественной жизни, вмешиваясь в дела муниципалитей. Вот сколько далеко продвинулась эмансипация в этой древней цивилизации. Вернёмся однако к столкновению женщин и Катона. Этот случай имеет свою предысторию. После поражения при Каннах, в то невероятно тяжёлое для страны время был принят закон о трауре, закон о пие.